«Мы теряем время», — отрезал Авером. «Или, может, ты хочешь, чтобы мы применили психотропные средства? Так я это вмиг организую». «Не надо никаких средств», — буркнул Сергей. «Я обычный курьер, которого привлекли для разового поручения. В ваших играх я действительно новичок, мало что знаю, и вряд ли могу быть вам полезен». «А ты рассказывай. Мы уже сами решим, что ты знаешь и можешь ли быть полезным». И Сергей стал рассказывать. В конце концов, тем, кто его сюда послал, именно это и было нужно. Авером, Аверам, выслушав рассказ, некоторое время молча пялился на Сергея. А потом произнес. «Большего абсурда и нагромождения лжи я в жизни своей не слышал». «Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят», — пробормотал Сергей. «Так ты еще и нацист», — проскрежетал Аверам Коэн сквозь сжатые зубы. это просто цитата поморщился сергей это очень плохая цитата в стране народ которой больше всех пострадал от нацизма насколько я помню больше всех пострадали славяне начал заводиться сергей а если следовать вашей логике то вы не меньше нацист чем я чего вы же тоже знаете что эту фразу произнес доктор геббельс а значит читали его труды а отсюда следует что раз вы читали «Идеолога нацизма», то тоже нацист. Аверам побагровел, набрал в грудь побольше воздуха, немного задержал дыхание и расхохотался. «Ловко ты меня уел», — признал он. «Это же примитивно, столь бездарно демонстрировать злость. Ты же профессионал, а значит, даже Гитлера допрашивал бы, если бы не давал волю эмоциям. Но если ты действительно бывший милиционер...» то в допросах толк знать должен. Но я все равно тебе не верю. Все, что ты сказал, как-то слишком картинно. Все это легко проверить, пожал плечами Сергей. Вы легко сможете найти мои статьи в интернете. Я вам что-нибудь напишу, и ваши эксперты смогут сравнить тексты. Можете отпечатки пальцев проверить в базе данных МВД. Правда, тогда вы меня спалите, и мои враги смогут догадаться, что я жив». о чем ты думал когда соглашался на поездку кто же знал что этого абрахама прямо при мне застрелят предполагалось что это будет необременительная поездка и несложная работа а тут такое вот и напиши заметку про то как ты был свидетелем убийства зачем не понял сергей сам же предложил сравнить твои старые тексты и что-то из нового вот и пиши мне нужен компьютер а ручкой не можешь Я все свои статьи писал на компе. Привык видеть текст на экране. Как получится на бумаге, не знаю. Может, что-то там не совпадет, и вы опять решите, что я вру. Лучше уж на компьютере». «Будет тебе компьютер», — немного подумав, решил Аверон. «Но сам понимаешь, без доступа в интернет тебя разместят в комнате отдыха. Имеется у нас тут такая. Если надо привести что-то из своих вещей, скажи». «Чего такая предупредительность?» – удивился Сергей. «Сам не знаю», – пожал плечами Аверам. «Даже если твоя история – легенда, она явно тянет на то, чтобы считать ее самой оригинальной из того, что я слышал до сих пор». На следующий день Аверам был вызван к старине Даку. Так в спецслужбах Израиля называли одного из легендарных сотрудников еврейской разведки. Его настоящего имени не знал никто». кроме, возможно, премьер-министра. ДАК пришел в Моссад еще при Исере Маленьком, знаменитом руководителе израильской разведки 50-х годов Исере Харреля. Именно под руководством Харреля была разработана и осуществлена уникальная операция по похищению в Аргентине и доставке в Израиль Адольфа Эйхмана, отвечавшего в гитлеровской Германии за еврейский вопрос И повинного в смерти миллионов евреев. В настоящее время Старина занимал вроде как не особо серьезную должность заместителя начальника информационно-аналитического управления Массад НАКА. Но авторитетом старик обладал невероятным, чему способствовали не только прежние заслуги, но и острый ум старины ДАКа. В Масаде существовало твердое мнение, что если бы ДАК захотел, то он мог бы с легкостью стать одним из директоров комитета руководителя разведательных служб Вараш, которому подчиняется и Масад, но политика старину никогда не интересовала. Впрочем, как сказать, в конце концов, именно НАКО на основании разведданных обеспечивает выработку рекомендаций для правительства Израиля по осуществлению спецопераций и внешней политики всего государства, а начальник управления – Был скорее выставочной фигурой. Так что еще нужно было крепко подумать, где тот хвост, который вертит кошкой под названием Масад. «Что там с тем русским, которого ты взял на месте убийства Абрахама Леви?» С места в карьер понесся старина. «Ситуация очень необычная», — осторожно начал Авером. «Во всяком случае, я пока не могу в ней разобраться». Он сжато изложил то, что сообщил ему Сокольский Якушев, и что успели проверить по этому поводу его сотрудники. «Мы пока не получили всей информации из России», заканчивая рассказ, говорил Авером, Но, судя по всему, русский не врет. Покушение на журналиста Якушева действительно имело место. Этот самый журналист раньше работал в МВД. Мы нашли пару его фотографий в интернете и получили пленку с какого-то мероприятия в Петербурге. Лицо другое... Но это как раз объяснимо. Пуля во время покушения попала именно в лицо. Однако наши спецы дали предварительный вывод, что журналист Якушев и тот, кого мы взяли на месте убийства Леви, один и тот же человек. По строению черепа, по пластике движений, зафиксированных на пленке. В общем, в данном случае русский не соврал. Кстати, бумаги, которые он передавал Леви, мы нашли. И там действительно оригиналы некоторых, сугубо финансовых документов. «Ну и что ты об этом думаешь?» после короткой паузы спросил старина. «Я даже не знаю, что думать», признался Аверон. «Если это действительно Якушев, и он является важным свидетелем для суда коррупционной направленности, то его должны беречь, как зеницу ока, а его посылают в Израиль для передачи, в общем-то, тривиальных документов. А ты не допускаешь мысли, что вся история с покушением... широкомасштабная деза». «А зачем?» – удивился Авером. «Чтобы отвести документы Леви? Или чтобы внедриться к нам? Это же нонсенс». «Ты прав и не прав, мой мальчик. Для России коррупционные скандалы – обыденность. Часто замешанные в коррупции чиновники даже не теряют своих постов. Хотя здесь речь идет не просто о коррупции, а об убийстве. Но это тоже не критично для некоторой российской публики, «Ну да, это уже их проблемы. Я говорю тебе об этом, чтобы ты понял. Ценность Якушева как свидетеля может быть не такой уж и высокой. Но прислали его к нам. Не зря. А почему?» «Русские почувствовали, что мы обращаем усиленное внимание на их курьеров», — подумав, ответил Авера. «И послали к нам курьера с начинкой. Они знали, что мы им обязательно заинтересуемся. Но неужели они могли предвидеть смерть Леви?» Или сами ее организовали? — Не думаю, — мотнул головой стрина. Леви был ценным агентом, на котором смыкались многие нити. Его устранение не было выгодно ни русским, ни нам. Я склонен предполагать, что Якушев оказался свидетелем его убийства случайно. Скорее всего, русские предполагали, что мы в любом случае заинтересуемся этим курьером. А мы бы ведь в любом случае им заинтересовались. Авером согласно кивнул. И, скорее всего, быстро докопались бы, что он приехал в Израиль под поверхностной легендой, что заинтересовало бы нас еще больше, и мы постарались бы его прощупать. А теперь вспомни, кем он был, пока не стал журналистом, сотрудником ихней милиции, а значит, имеет опыт допросов, и тебе ли не знать, что по задаваемым вопросам профессионал может вычислить направление интереса? «Нам его подсунули, чтобы он попытался выяснить, с чем связан наш интерес к их курьерам», — догадался Авером. «Классная двухходовка. С одной стороны, подсунуть нам курьера с начинкой в виде поддельной личности, а с другой не просто курьера, а человека, имеющего опыт в допросах, и, главное, не связанного с разведкой». «Да, русские не разучились работать», — кивнул старина. «Хотя до их советских коллег им далеко». Правда, там и ресурсы были не в пример нынешним, Но сейчас надо решить, что делать с Якушевым». «Я думаю, его следует отпустить, не задавая больше никаких вопросов», — сказал Аверам. «Тогда у русских по-прежнему не будет никаких догадок по поводу нашего интереса к курьерам». «Ты не прав», — мотнул головой старинадак. «Раз русские поняли, что их курьерами сильно интересуются, значит, эту фазу операции надо сворачивать». или хотя бы понизить активность. Но даже не в этом дело. Ты упустил одну важную деталь — убийство Леви. Хорошая деталь, — усмехнулся Авером. Само собой, мы будем активно интересоваться, кто это сделал, а главное, почему, — кивнул старина. Впрочем, как и русские. Но я хотел сказать не об этом. Посреди Тель-Авива проводится очень рискованная операция по устранению одной из серьезных фигур в раскладах спецслужб. Кто бы не распорядился убрать Леви, он прекрасно понимал, что его будут искать и русские и мы. На такой риск идут только в том случае, если другого выхода нет. Значит, события начинают разворачиваться стремительно, а мы слабо понимаем, какие именно события. В данной ситуации полезно будет объединить усилия с русскими. А как же начал Аверам? Да, у русских это проблема. перебил старина, но сейчас не до комбинаций. Крот, как нам известно, работает на исламских террористов, которые являются нашими общими врагами. Русские лучше знали приоритеты Леви, а его убийство, скорее всего, связано именно с Кротом. Так что в данной ситуации придется поделиться информацией с русскими. Тем более, что мы уже и так примерно знаем, на кого работает русский Крот, и его работодатель такой же враг русских, как и наш. Еще раз повторю, что моя старая задница буквально свербит от предчувствия чего-то серьезного, а потому наши игры с русской разведкой следует пока отложить. А если Крот причастен к отправке Якушева к нам? Значит, он постарается его ликвидировать? Невозмутимо ответил Стрина. Но это привлечет внимание, и русские обязательно заинтересуются подобным исходом. Как ни крути, а ему придется проявить себя. Ну а если Крот... К отправке Якушева не причастен? Значит, русские просто узнают то, что знаем мы? Скопируй на диск все, что у нас есть по операции «Патриот», отдай Якушеву, и пусть его сопроводят до посольства. В конце концов, он курьер. Вот пусть и продолжает свою работу. Кстати, оттуда звонили? Нет, не звонили. Возможно, там еще и не знают, что он задержан. А по «Патриоту» действительно все копировать? Ну что за дурацкий вопрос, Авером? Конечно. за исключением файлов второй группы. Не сказать, что Сергей особо скучал те два дня, что он провел в комнате отдыха. Сперва он писал статью, потом выпил еще виски и вырубился аж до следующего утра. Позавтракав, он попросил себе какую-нибудь книжку на английском языке. Ему принесли сразу несколько на выбор. Сергей остановился на вердикте Джона Гришима. Гришим ему вообще нравился, но к своему стыду... Читал Якушев его немного. Книга оказалась очень интересной, и Сергей увлекся. Впрочем, иногда ему приходилось заглядывать в словарь, чтобы уточнить то или иное значение слов. Но это только помогало убить время. Если бы книга была на русском, он проглотил бы ее за несколько часов. Сразу после завтрака, третьего дня то ли заключения, то ли домашнего ареста, появился Авером. После второго допроса они встречались еще два раза. Но встречи эти были короткими. Один раз он подписал протокол его допроса, а второй раз Авером зашел уточнить некоторые детали его настоящей биографии. На этот раз Сергей моментально понял, что дело серьезное. «Мы тебя отпускаем», — прямо с порога заявил Авером. «Но ты должен будешь кое-что передать своим русским друзьям. Можешь прямо в посольстве, но лучше отдать тем, кто тебя сюда послал. В посольстве можешь так и сказать». Что это тебе посоветовали мы? Можешь даже сообщить, что посмотреть они могут. Но пусть не удивляются, если после этого у них лишние проблемы появятся. Там поймут. Так что собирайся. Парни отвезут тебя прямо к посольству. Там тебя уже ждут, мы предупредили. Твои вещи вернут тебе на выходе. Прошло меньше часа, а Сергей уже входил на территорию российского посольства. Но вот я и дома, криво усмехнувшись, подумал Сергей. Ведь территория диппредставительств являлась частью территории той страны, которую дипломаты представляли. Он ничуть не сомневался, что его ожидает еще один изнурительный допрос, и был к этому готов. Но против ожидания им занялись далеко не сразу. Сперва провели в небольшую комнату, не в пример более уютную, чем та, в которой он жил последние дни. Посоветовали располагаться, забрали диск Аверама, мобильник... Сергей честно предупредил, что евреи посоветовали передать диск тем, кто его сюда послал. Сопровождающий внимательно выслушал, ничего не сказал и ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Сергей бросил сумку с вещами, то, что он оставил в гостинице, ему привезли в первый же день задержания осадом. Бросил на кровать, стянул футболку, брюки и отправился в душ, где провел минут пятнадцать, наслаждаясь прохладной водой и приводя в порядок мысли перед неминуемым допросом. Но на этот самый допрос его вызвали лишь часа через два, почти сразу после того, как он плотно пообедал, сдобрив трапезу и порции холодного русского пива. Ну что поделаешь, соскучился он по родимой Балтике на чужбине. Идя по коридору, Сергей поймал себя на мысли, что здесь тоже еще те психологи работают, а он... Человек только из-за стола, с отяжелевшим животом, из-за которого кровь отливает от головы в желудок. Слегка соловевший, реакция мышления понижена. Но да здесь-то скрывать Сергею нечего. Его привели в комнату, как две капли воды, похожую на ту, что была в Массаде. Хотя, чему тут удивляться, подобные комнаты везде одинаковы. За столом сидел моложавый мужчина лет сорока. Он встал и протянул руку. — Меня зовут Леонид Сергеевич. — Присаживайтесь, Юрий. — Хотя, может, теперь можно звать вас Сергеем? Ваша легенда была одноразовой. — Так что теперь в ней нет никакой необходимости. — Что-то мне подсказывает, что все еще не закончилось, — проворчал Сергей, присаживаясь на пластиковый стул. — Так что лучше, Юрием, Как скажете. — С вашим заданием я вкратце знаком. — Как вы понимаете, меня сейчас интересует совершенно другое. то, что не было запланировано. «Ага, убийство, например», — пробурчал Сергей. «Именно», — энергично кивнул Леонид Сергеевич. «Расскажите, пожалуйста, о том, что случилось в кафе. До мельчайших подробностей все, что сможете вспомнить». Сергей прикрыл глаза, восстанавливая все, что происходило в тот день. На память он никогда не жаловался, но сейчас требовалось вспомнить все детали. Он начал издалека. с того момента, как подходил к кафе. Припомнил, какие стояли автомобили у обочины, сколько было посетителей. Он даже вспомнил, какого цвета был микроавтобус, подъехавший к кафе. В этот момент Абрахам на несколько мгновений замер, а потом говорит, информация о Гермесе ошибочна, и что время по Гермесу сдвинуто. А потом раздались выстрелы. Перед тем, как его убили, он передал мне мини-диск, и сказал, чтобы я попытался донести его до посольства. «Где этот диск?» — резко спросил Леонид Сергеевич, до этого времени слушавший, не перебивая. Когда начали стрелять, я свалился на пол и ползком через кухню, выпав с переулок. Военные, которые тоже были в кафе, сразу ответный огонь открыли. Перестрелка началась. Я, когда выпав с переулок, заметил, что там, у противоположной стены, мусорные контейнеры стояли на подставках. Этот диск жвачкой гнищу крайнего правого и прилепил. Правда, не знаю, там он до сих пор или нет. Скорее всего, там все обыскивали. Проверим, кивнул Леонид Сергеевич. Главное, что когда тебя масса в взял, диска при тебе не было. А то бы, думаю, тебя так быстро не отпустили. С убийством разобрались, добавить нечего. Но если что, еще вспомнишь, скажешь. А теперь давай так же подробненько... «Про твое пребывание в застенках», — с улыбкой продолжил Леонид Сергеевич. «Это долго», — вздохнул Сергей. «Нельзя ли пивка с орешками?» «Нет проблем». «Курить хочешь?» «Здесь можно». «Я через некоторое время вернусь, а ты пока вспоминай». Сергей не лукавил в Масаде, когда говорил, что привык писать на компьютере. Но в данном случае комп ему не предложили, а требовать его Якушев не стал». Почти три часа он старательно излагал на бумаге все, что с ним происходило за время его нахождения в Израиле. Потом вернулся Леонид Сергеевич, несколько странно поглядел на журналиста и отправил того в посольскую столовую, а сам чуть ли не в припрыжку побежал в другую сторону. Спустя некоторое время Леонид Сергеевич подошел к комнате, где разместили Якушева сразу после посещения столовой. Постучал, хотя мог бы и войти так, Дверь изнутри не запиралась. Сергей открыл дверь. «Можно?» «Конечно, проходите», — посторонился Сергей. Леонид Сергеевич прошел в комнату и сразу двинулся к холодильнику. Вытащил оттуда маленькую бутылочку виски, вылил содержимое в стакан и залпом выпил. Якушев с некоторым удивлением наблюдал за явно демонстрируемым проявлением эмоций. С Леонидом Сергеевичем творилось нечто неординарное. Сергей был уверен, что разведчиков специально учат владеть собой, и то, что вывело его из себя, было явно из ряда вон выходящее. Впрочем, тот просто мог изображать нервное состояние. Однако это несло неожиданностей для Сергея. Чего перед разовым курьером бисер метать? Значит, в любом случае нечто серьезное. Мы нашли диск Абрахама именно там, где ты и сказал. Ты даже не представляешь... «Как ты нам помог, что сберег диск?» «Кстати, по поводу второго диска, повтори, что тебе сказал этот Аверам, который тебя допрашивал». «Дословно, пожалуйста». «Сказал, что этот диск я должен передать тем, кто меня сюда прислал». «Также сказал, что могу отдать и в посольстве, но чтобы вы потом не удивлялись, если у вас будут проблемы. Неужели не полюбопытствовали, что там?» «Ну как же не полюбопытствовать?» «Усмехнулся Леонид Сергеевич». «Открыли». Там несколько папок, посмотрели одну, открыли файл и решили остальные не смотреть, потому что проблем действительно можно огрести в воз и маленькую тележку. Так что наши спецы сейчас этот диск перегонят на карту памяти, запоролят, вставят фотоаппарат, и повезешь ты его не тем, кто тебя сюда прислал, а совершенно другим людям. Впрочем, там могут оказаться и твои бывшие знакомые». Игра пошла на слишком высоком уровне, чтобы я знал все расклады, в которые ввязываться не хочу. Те, кто тебя встретит, пароль знают, так что откроют без проблем. Но оригиналы у нас здесь побудут, на всякий случай. «А почему совершенно другим людям?» — поинтересовался Сергей. «Вы уже и своим не доверяете?» «Ставки слишком высоки, и имеются кое-какие подозрения», — признался Леонид Сергеевич. «Слишком тут все запутано». А из того, что я прочитал в открытом файле... В общем, я в это лезть никак не хочу и тебе не советую. Я бы так не смог, — признался Сергей. Как? — не понял Леонид Сергеевич. Ну, посмотреть один файл и дальше не лезть. Обязательно бы посмотрел все. Так ты же журналист. Тебе по профессии положено, — рассмеялся Леонид Сергеевич. А нам иногда поговорка «Чем меньше знаешь, жизнь спасает». Ну теперь давай о делах. Насколько мне известно, тебя будут ждать в Вене. Полетишь завтра, без всяких заморочек типа пересадки. Сейчас не до того. Время дорого. На словах скажешь, что в карте памяти имеется кое-что из диска Леви. Вечная ему память. Настоящий мужик был, а перед смертью такое добыть сумел. Давай помянем. Сергей достал две бутылочки виски из холодильника Но Леонид поморщился, махнул рукой и вышел. Вернулся через несколько минут с бутылкой водки, упаковкой пресерва селедки, черным хлебом в вакуумной упаковке и банкой соленых огурцов. «Ого!» — поразился Сергей. «Откуда такое богатство? Хотя я вроде как видел здесь русские магазины. Там не то», — перебил Якушев Леонид Сергеевич. «В основном европейские подделки, а это прямо из России, из личных запасов посла». Он эти деликатесы для разных фуршетов бережет. Подают как русскую экзотику. Многим нравится. А чего же икры не прихватили? не абсолютно серьезно ответил Леонид Сергеевич. «За такое и расстрелять могут. Знаешь, почем здесь икра?» «Ну да ладно. Давай стаканы».